Глава 53. Том Сойер из Сити «Олег, моноблоки в офис я привез», — докладывал на следующий день Ростислав. «Стулья тоже заказал. Они были как раз на складе в Москве, поэтому их должны сегодня до обеда доставить и собрать. Ты говорил, что нам надо будет перекрасить стены в офисе. Мне нужно найти маляров». «Ростик, я думаю сам покрасить. Все равно других планов на выходные у меня нет», — воодушевленно ответил я с улыбкой в голосе. Сегодня сгоняю в обе, выберу краску и брошу ВКонтакте клич подписчикам. Спрошу, кто готов помочь нам завтра в офисе. Соберу человек 5, познакомимся, потусим и вместе покрасим все за день. Хорошо, я тогда поеду выбирать переговорный стол на склад бэушной мебели. Покидаю тебе фотки. На связи. Через 10 минут на моей стене ВКонтакте появилось сообщение. Ребята, кто хочет завтра помочь мне с ремонтом в офисе, пишите. Будем красить стены, болтать и есть пиццу. Еще через 10 минут я удалил пост и принялся разбирать входящие обращения. По описанию страницы Аватаркам быстро отобрал 5 подписчиков, которые выглядели жизнерадостными и не напоминали мне грустных потрепанных жизнью предпринимателей, которые весь день жаловались бы на свой нелегкий путь, а в конце попросили бы еще и деньги за покраску. Моя идея напоминала метод Тома Сойера, у которого мальчишки выстраивались в очередь, чтобы покрасить забор, да еще и платили ему за это. В моем случае ребята готовы были бесплатно поработать, чтобы потусить в сити, познакомиться и пообщаться со мной и другими участниками. Такой нетворкинг. А я со своей стороны накрывал им стол с чаем и угощениями. К вечеру я привез в офис банки с оливковой шоколадными красками, малярный скотч, кисти, валики и пленку для защиты пола от брызг. Дизайн проекта у меня был простой. Две большие потрепанные стены красим оливковым, центральный столб в переговорной шоколадным. Вот и весь ремонт. С ребятами мы договорились встретиться в офисе в 12 часов. Я заказал на всех пропуска, приехал пораньше, чтобы отодвинуть от стен столы и расчистить пространство для работы. В полдень вся команда была в сборе, и мы приступили к покраске стен. Уже в 7 вечера офис преобразился. Работа выполнена, а значит у нас пицца тайм. Мы сдвинули в центре несколько столов, расселись по периметру, чтобы съесть пару маргариты и пепперони, запивая клюквенным морсом, ну и попутно поболтать о жизни. Все подписчики, которые согласились мне помочь, учились на БМ и были действующими предпринимателями. У ребят не оказалось планов на этот воскресный день, и поэтому они выбрали провести его в компании со мной. Кайф. Сам я сидел в перепачканной краской футболке и домашнем трико с куском пиццы в руке, слушал их истории и довольно улыбался. Мне настолько нравилось красить стены и видеть, как шаг за шагом преображается пространство офиса, что я не хотел делегировать эту работу малярам и сам с удовольствием помахал валиком. Люблю работать руками, иногда разгружая голову. Возможно, какие-то серьезные дядьки, обернутые в костюмы из дорогой итальянской шерсти или коучи престижных бизнес-школ с курсов MBA скажут, что это низкоранговые простые действия, а предприниматель должен решать серьезные задачи, а не стены красить. Мне плевать. Я делаю то, от чего кайфую. Создавая собственноручно уютное пространство для своих сотрудников и клиентов, я наполняю его своей энергией и при этом классно провожу время. Не каждый владелец агентства элитной недвижимости в Москве может похвастаться тем, что сам красил стены в собственном офисе. Я красил, и этого не стесняюсь. Вечером привезли стол в переговорную. Ростик купил его на складе ушной мебели, куда тот попал из какой-то закрывшейся компании. Надеюсь, это было не агентство недвижимости. Стол с деревянной столешницей, цвета светлый эбен, и черными металлическими ножками выглядел симпатично и отлично вписался в световую гамму офиса. Покупка обошлась нам в половиной тысяч рублей, что для переговорного стола длиной 2,5 метра считалось хорошей ценой. Федя поучаствовать в ремонте офиса не смог, поскольку уехал за город на день рождения к своей подруге.